Они миновали трактир, еще минута-другая, и машина въехала в переулок, где вниз по склону тянулся ряд маленьких коттеджей. Улочка Пултонс-Роу. У калитки Оскар остановился, и Элфрида с Горацио выбрались из машины. Освободившись от поводка, пес помчался по тропинке к дому. Элфрида с корзиной в руке последовала за ним и открыла дверь. «А вы когда-нибудь ее запираете?» — спросил у нее за спиной Оскар. «Во всяком случае, не тогда, когда иду за покупками. Воровать у меня нечего. Входите». Элфрида прошла на кухню и принялась выкладывать на стол содержимое корзины. «Будьте добры, разожгите камин. А то, что то сегодня мрачноватый денек». Она наполнила чайник и поставила на плиту. Потом сняла жакет, повесила его на спинку стула и начала накрывать на стул. «Вам кружку или чашку?» — спросила она. «Садовникам полагаются кружки», — отозвался он из комнаты. «Будем пить у камина или сядем здесь?» «Мне всегда приятнее, когда мои колени под столом». Элфрида без особой надежды открыла коробки с печеньем. Две были пусты, в третьей оказалась половина имбирного пряника. Она поставила коробку на стол, положив рядом нож, Отыскала в холодильнике молоко и перелила из картонного пакета в желтый фаянсовый кувшинчик. Нашла сахарницу. Из гостиной послышалось потрескивание дров в камине. Элфреда подошла к двери и, прислонясь к косяку, стала наблюдать за Оскаром. Он осторожно укладывал на вершину костерка из тонких поленьев два куска угля. Почувствовав присутствие Элфриды, он выпрямился и, повернув голову, улыбнулся ей. Хорошо, занялся. Я правильно уложил и поджег со всех сторон. Вам нужны дрова на зиму? Если хотите, могу прислать. А где мне их хранить? Можно сложить в полисаднике у стены. Замечательно, если это вас не разорит. У нас их более чем достаточно. Оскар вытер руки обрючены. А знаете, у вас тут очень мило. Да, только трудно навести порядок, мало места. С этими вещами такая морока, я не очень-то люблю выкидывать то, к чему привыкла. Есть две-три вещички, которые я вожу с собой многие годы, с тех пор, как я выступала на сцене. Таскаю на горбу раковину, как улитка. Шелковые шали, забавные безделушки всегда делали мои временные квартиры немного уютнее. Пара стаффордширских собачек просто очаровательна. Я всегда возила их с собой, только на самом деле они не парные. И маленькие дорожные часы. Они тоже всегда путешествовали со мной. Их оставил мне мой крестный отец. А одна вещь, возможно, действительно ценная, вон та маленькая картина. Она висела по левую сторону от камина, и Оскар надел очки, чтобы лучше ее разглядеть. «Где вы ее приобрели?» Это подарок одного актера. Мы с ним участвовали в новой постановке «Сенной лихорадки» в Чечестере. И под конец сезона он сказал, что хочет, чтобы эта картина была у меня. Он откопал ее в какой-то лавке и, думаю, не так уж много за нее заплатил, но был уверен, что это Дэвид Уилки. «Сэр, Дэвид Уилки?» хм, Оскар нахмурился. «Ценная вещь, но почему он отдал ее вам?» в благодарность за то что я штопала ему носки невозмутимо ответила элфреда оскар снова повернулся к картине на небольшом пространстве двенадцать на восемь дюймов была изображена пожилая пара в одеждах XVIII века сидящая за столом на котором лежит огромная библия в кожаном переплете фон приглушен мужчина в темном костюме а женщина в красном платье канаечно желтой шали накинутой на плечи и Белом капоре с оборками и лентами. Мне кажется, что она собралась на какой-то веселый праздник. Вне всякого сомнения. Элфрида, вам все-таки следует запирать входную дверь». «Наверное». «Картина застрахована?» «Она сама моя страховка на черный день». «Значит, это талисман». Оскар улыбнулся и снял очки. «Мне кажется, Элфреда у вас особый дар. Вы так удачно подбираете себе вещи, что все вместе они выглядят удивительно мило. Уверен, здесь нет ни одной, которую бы вы не считали прекрасной или полезной. Оскар, вы говорите мне приятнейшие слова!» В этот момент из кухни донесся свист чайника. Элфреда пошла снять его с горелки, и Оскар последовал за ней. Он смотрел, как она заваривает чай в круглом коричневом чайнике. Пусть настоится хорошенько. Вот лимон, если хотите. А еще есть имбирный пряник, только он немного подсох. Чудесно. Оскар выдвинул стул и уселся на него с явным облегчением, точно у него устали ноги. Элфрида устроилась напротив и стала резать пряник. Оскар сказала, она, я уезжаю. Он не ответил. Она подняла глаза и увидела на его лице удивление и испуг. «Навсегда?» — спросил он. «Ну, конечно же, нет». «Слава Богу, вы меня здорово напугали». «Я уже никогда не покину Диптон. Я же вам говорила. Я приехала сюда провести сумеречные годы, но пора немного отдохнуть». «Вы устали?» «Нет, но осень всегда действует на меня угнетающе». Она словно какая-то тоскливая полоса между летом и Рождеством, мертвый сезон. К тому же приближается мой день рождения, 62, так что самое время для перемен. Разумное решение. Это пойдет вам на пользу. Куда же вы едете? На самый кончик Корнуолла. Туда, где чихнешь и рискуешь свалиться со скалы в Атлантический океан. Корнуолл? На лице Оскара отразилось изумление. «Почему корнулл Потому что там живет мой кузен. Его зовут Джеффри Саттон, и он ровно на два года моложе меня. Мы с ним давние друзья. Он из тех милых людей, которым можно запросто позвонить и сказать, «Я хочу приехать и пожить у тебя». И он наверняка ответит, «Приезжай». Причем так, что веришь, действительно этому рад. Так что мы с Горацио завтра выезжаем». Оскар в сомнении покачал головой. «Никогда не слышал, что у вас есть кузен и вообще какие-то родственники». «Ну что ж, я, по-вашему, родилась от непорочного зачатия?» «Да нет, просто я удивлен». «Я не часто вспоминаю о своей семье. Элфред избавила тон. Живу сама по себе. Но Джеффри — особенный родственник. Мы с ним не теряем связь. У него есть жена?» «Даже две?» Правда, первая уже в прошлом, это была настоящая головная боль по имени Доди. Думаю, его пленила ее хорошенькое личико и беззащитность, но вскоре выяснилось, что он связал себя узами брака с жуткой эгоисткой и бездельницей. Она стремилась под любым предлогом ускользнуть из дома, и Джеффри тратил чуть ли не весь заработок на оплату кухарок и нянь для дочерей. «И что же произошло с их браком?» — с интересом спросил Оскар. Когда девочки выросли, получили образование и сами начали зарабатывать деньги, Джеффри ушел к Сирене. Она прелестная женщина, намного моложе его. Работала цветочницей, делала букеты для всяких там званых вечеров и прочее. Джеффри знал ее давно. Он ушел от жены и с работы одновременно. И уехал с Сиреной подальше от Лондона. Когда кончился пренеприятный бракоразводный процесс, женился. У них есть сын и дочь. Живут они скромно, разводят кур и летом пускают туристов. постель и завтрак. Счастливы? О, да. А дочери от первого брака? Я потеряла с ними связь. Старшую зовут Никола. Она вышла замуж, родила ребенка, неприятная особа. Вечно всем была недовольна и жаловалась, что судьба к ней несправедлива. По-моему, она всегда завидовала Кэрри. «Родной сестре?» «Именно. А вот Кэрри прелесть. Вся в Джеффри. Лет десять назад, когда мне делали операцию, она приехала и шесть недель ухаживала за мной. Я тогда жила в маленькой квартирке в Патне. Кэрри все взяла в свои руки, и мне было с ней очень хорошо». Элфрида нахмурилась, что-то подсчитывая в уме, «Сейчас ей должно быть около тридцати. Она замужем?» «Не думаю. Знаю, что она жила в Австрии, работала в туристической компании, инструктором по лыжам. Больше всего на свете она любила лыжный спорт. Что бы там ни было, я уверена, Кэри счастлива». «Кажется, чай заварился», — Элфрида наполнила кружку Оскара и отрезала ломтик пряника. «Так что у меня есть родственники, хотя и не очень близкие». Элфреда улыбнулась. «А у вас?» Оскар поскреб в затылке. «Как и вы, я не очень хорошо представляю, где они сейчас находятся и чем занимаются. Ну, расскажите». «Ну...» — он задумчиво жевал пряник. «Моя бабушка была шотландкой. Как вам для начала?» «Неплохо. У нее был дом в Сазерленде. Большое поместье, ферма». «Состоятельная леди. Обычно я проводил у нее летние каникулы, но она умерла, когда мне было шестнадцать лет, и больше я туда не ездил. Как называлось поместье?» «Коридейл. Наверное, дом был огромный?» «Да нет, но очень удобный. Мне запомнились сытная еда, резиновые сапоги и удочки, разбросанные по всему дому, и чудесные запахи, Цветов, пчелиного воска имполировали мебель, аромат поджаривающихся тетеревов и куропаток. Восхитительно, даже сленки текут. Ваша бабушка наверняка попала в рай. Не знаю, хотя она была необычайно талантлива и ни на что не претендовала. Талантлива в чем? У нее был талант жить и, несомненно, музыкальный. Она была замечательной пианисткой. Думаю, я унаследовал способности к музыке от нее, и именно она направляла меня на эту стезю. В Коридейле всегда звучала музыка. Она стала частью моей жизни. «Что еще вы там делали?» «Не помню. По вечерам охотился на зайцев, ловил форель, играл в гольф». Бабушка пыталась научить меня, как целиться в лунке, но с ней я не мог состязаться. Приезжали гости, и мы играли в теннис. А если было тепло, что случалось редко, я на велосипеде ездил к морю купаться. В Коридейле не важно было, что ты делаешь, это был отдых и очень веселый. И что же случилось потом? Бабушка умерла во время войны. Поместье унаследовал мой дядя и переехал туда жить. Он приглашал вас на летние каникулы? Мне исполнилось 16 лет. Я был весь погружен в музыку, сдавал экзамены. Другие интересы, другие люди, другая жизнь. Он так там и живет, я имею в виду ваш дядя? Нет, теперь он живет в Лондоне, неподалеку от Альберт Холла. Как его фамилия? Маккилан. Гектор Маккеллан. Великолепно! У него есть килт и рыжая борода? «Килт — юбка шотландского горца», примечание редакции. «Нет, он уже очень стар. А Коридейл?» Он передал его своему сыну Хьюи, лентяю и бездельнику, а тот любит шикарно жить и оригинальничать. Хьюи сразу же стал приглашать в Коридейл приятелей, которые пили его виски и вели себя так, что слуги, проработавшие в поместье много лет, были просто в отчаянии. Потом Хьюи решил, что жизнь на севере не для него. Он продал поместье и отправился на Барбадос. Насколько мне известно, он и сейчас живет там со своей третьей женой и продолжает развлекаться. Элфреда позавидовала. «Какой интересный человек». «Нет, вовсе не интересный. Его поступки весьма предсказуемы. Мы поддерживаем с ним связь, но друзьями никогда не были». «Значит, вы никогда больше там и не побываете?» «Похоже, что так». Оскар откинулся на спинку стула и скрестил руки. «Правда, бабушка оставила нам с Хьюи еще один дом. Он уже много лет сдается с какой-то пожилой паре. Каждые три месяца я получаю небольшую ренту. Хьюи, разумеется, тоже. Думаю, ему хватает этих денег на пару попоек». «А дом большой?» «Не очень». Стоит в центре маленького городка. Когда-то это была контора управляющего поместьем. А потом его переделали в жилой дом. Очень интересно. Хотела бы я иметь дом в Шотландии. Полдома. Полдома лучше, чем ничего? Вы можете поехать туда с Франческой на каникулы? Мне почему-то это и в голову не приходило. Честно говоря, я вообще про этот дом не вспоминаю. Скорее всего, рано или поздно Хью и предложит мне либо выкупить его половину, либо продать ему мою. Но меня это мало беспокоит. Я предпочитаю не торопить события. Чем меньше дел я имею с Хью Маккиланом, тем лучше. Прячьтесь от проблем. Просто ни за чем не гонюсь. Ну и когда же вы уезжаете? В следующую среду. Надолго. На месяц. Открытку нам пришлете? Непременно. Дайте знать, когда вернетесь. Сразу же. Нам будет вас не доставать, сказал Оскар, и у Элфриды потеплело на сердце.